Запись произведена в отделе записи говорящих книг при Республиканской специальной библиотеке для слепых Республики Татарстан. Читала Фердаус Ганеева. Апрель 2008 года.